Глава десятая Одним днём монотонность и спокойствие ежедневных хлопот были нарушены приездом мэра-управляющего. Я была в оранжерее, обрезала сухие листья у алых цветов, плетущих свой собственный узор на одной из стен, когда услышала, что меня позвали. Запыхавшийся служка-мальчишка из ближайшей деревни помогал всем подряд и чувствовал себя в замке вполне комфортно. Сообщил мне, что мэр Корни только что прибыл. Я сняла грубые матерчатые перчатки, отвязала передник и пошла вниз, где и правда обнаружила управляющего, негромко переговаривающегося с садовником и кучером. Мужчина в запыленном сюртуке с улыбкой и определенным удовольствием и задумчивостью оглядел холл и стоявшие напольные вазы со свежими цветами, а потом поклонился мне с улыбкой. «Месси Шайн». «Вы, правда, замечательно потрудились, несмотря на то, что я бросил вас в первый же рабочий день». Я тоже улыбнулась. Видеть его оказалось удивительно приятно. Все-таки я оставалась женщиной, пусть и не тешила себя надеждой, что могу понравиться какому-нибудь местному принцу. Его для начала надо было хотя бы встретить, а это уж точно не в нашей глуши. Но мне определенно хотелось мужского внимания. Даже если речь шла всего лишь о такой вот улыбке. «Вы ведь меня для этого и пригласили, чтобы не бояться бросить замок. Да и не так уж и долго отсутствовали. Я даже не успела здесь все развалить». Рассмеялся, а потом спросил, «Вы же не откажетесь со мной поужинать?» «Нет, конечно. Прикажу подать ужин на двоих через...» Я замялась. «Через час. Не могу же я выйти к столь прелестной Месси таким грязным». Против воли щеки обдало жаром смущения, что было удивительно с учетом моего анамнеза. Мне ли смущаться? Но еще более удивительным было то, что я переоделась к ужину в одно из двух самых красивых платьев и переплела волосы. Теперь коса обрамляла лицо наподобие диадемы, а глаза, оттененные светло-синей тканью, сделались ярче. Посмеиваясь про себя, я спустилась в столовую — Эйкоб снова выглядел задумчивым, но, увидев меня, встрепенулся, встал и отодвинул мне стул. И это тоже было приятно. Да и вообще впервые в этом мире за мной ухаживали. Беседа протекала живо, мэр интересовался, что происходило в замке, хвалил изменения, да и новые блюда не остались незамеченными. Чуть неловко шутил и описывал разные дорожные происшествия, а потом и вовсе почти анекдотический случай на грани приличия. Для этого общества, конечно. По окончании же ужина достал откуда-то из шкафа пузатую бутылку с вином из собственных запасов, и мы пересели в удобное кресло. Вино мне не понравилось, уж очень кислое и терпкое, будто молодое. Но сам вечер показался замечательным. В голову пришла мысль, что, быть может, он просто рад, что меня не сожрали за время его отсутствия, потому столь дружелюбен. Я хмыкнула про себя. «Так что вы делали в столице?» — спросила, когда речь зашла о знакомых вам Месси, красотах главного города королевства. Потому что обсуждать место, в котором я якобы провела много лет, я оказалась не готова. «У Вейгана множество обязанностей», — развел руками мэр. «И даже теперь мне приходится выполнять некоторые поручения». «Почему даже теперь?» — уточнила максимально незаинтересованно. Резко распахнувшееся окно не дало ему ответить. Эйк обдернулся, нахмурился и поджал губы. «Меня же вся эта ситуация привела уже в неожиданное раздражение», «Ну, что за тайны королевского двора? Зачем плодить слухи и паранойю, вместо того, чтобы объяснить мне хоть что-то? Даже голы будто были связаны обетом молчания». «Мэр Корни...» «Возможно, моя настойчивость покажется вам непонятной, но я все-таки живу в этом замке и присматриваю за ним. Может, вы поясните мне, что именно произошло с вашим хозяином? Такое ощущение, что об этом знают все, кроме недавней выпускницы закрытой школы». Мужчина открыл рот и закрыл его, а потом неловко улыбнулся и поднялся. «Дорога была длинной. Вы позволите покинуть вас пораньше?» «Я хотел бы отдохнуть». «Конечно». Я встала, смиряясь. «Ну хорошо, объяснения мне пока не светят. Может, меня все еще считают чужачкой или беспокоятся, что я по-своему интерпретирую рассказ или вообще с громкими криками сбегу». «По размышлении я решила не заморачиваться. Да, поведение окружающих довольно странное, да и сам замок порой кажется зловещим, но что я знала о том, какими должны быть замки в этом мире и как должны себя вести слуги Вейгана? Ну, захотелось тому, не знаю, заставить всех молчать по какой-то причине или скрыться ото всех, может, достали». «Или уехать, я ведь даже не была уверена, что он находится здесь, несмотря на угнетающую мрачность левого крыла. И вообще, вселенский заговор мерещится мне исключительно от недостатка общения». Утро шло своим чередом. Завтрак, осмотр, составление плана на ближайшие дни, разговор с садовником и его помощниками по поводу подъездной дороги. Идею с каменной крошкой здесь приняли на ура, а вот мэра управляющего не было видно». И лучше бы так и продолжалось, потому как, когда я его увидела, точнее, услышала ту, что была рядом с ним, я не поверила своим глазам и, кажется, открыла рот от удивления. Растрепанный мэр Корни стаскивал с хозяйственного крыльца Тиллу, одну из горничных, довольно вульгарную и неприятную девицу, часто окидывающую меня недовольным взглядом. Я, как правило, отвечала ей такими же взглядами и замечаниями. Вид она постоянно имела неопрятный, из декольте вываливалась грудь, да и ее грубые замашки, пусть они и не касались меня, коробили. Но вот чтобы так, за ухода чуть ли не пинками... Это поведение настолько не вписывалось в мое представление о характере управляющего, что я оставила умолкнувших и переглянувшихся мужчин и решительно направилась в ту сторону. «Мэр Корни, Тилла, что происходит?» «Тилла решила покинуть замок», — заявил мужчина, не глядя на меня. И явно оставшись недовольным, что я стала свидетельницей происходящего. Он был бледен, а ворот его рубахи разорван. Самое что интересное, что наряд девицы тоже не выглядел цельным. Кое-где еще и кровь выступала. Мысли лихорадочно заработали. Неужели Эйкоб попытался изнасиловать Стиллу, а та не далась? И вот теперь ее выгоняют? Но она ведь, в общем-то, из тех, кого и насиловать не надо, за монету отдастся. Или я ошибаюсь? Девица уселась на земле и начала странно раскачиваться, а управляющий почти навис над ней. Этого я терпеть не могла. Встала между ними и хмуро заявила. «Прекратите! Это же ненормально! Кто это с ней сделал? В чем причина увольнения? Я не могу так просто отпустить свою работницу, да еще и в таком виде! Она еще меня и защищает! Посмотрите-ка!» Хриплый и довольно противный смех заставил меня отшатнуться и удивленно посмотреть на горничную. А та вдруг бросилась ко мне и резко дернула за подол. «Это все из-за тебя! Если бы не ты, не твои шт... «Сучки! Ненавижу! Ты все испортила!» С почти безумным выражением лица Тилла принялась чуть ли не карабкаться по моему платью, но мэр Корни схватил ее за плечи и оттащил, а потом и вовсе передал непонятно откуда взявшемуся хмурому кучеру. «Молчи и уезжай сейчас!» — сказал он резко. «Не сделаешь это! Десять плетей гарантированы, сама знаешь! И не вздумай появляться в округе!» выгоняйте! Я согласна на плети! Только не оставьте!» Вдруг заверещала Тилла, но кучер уже запихнул ее в карету, в которой я прибыла. Даже не знаю, сколько я простояла у входа, молча открывая и закрывая рот, глотая воздух, как рыба, и глядя, как пышты уносят прочь орущую девицу. Казалось бы, произошедшее со мной в последнее время должно было научить реагировать, точнее, не реагировать, на жизненные сюрпризы, но не научило. Мне сделалось страшно, тоскливо от непонимания происходящего и как-то зло одновременно. Казалось бы, произошедшее со мной в последнее время должно было научить реагировать, точнее, не реагировать, на жизненные сюрпризы, но не научило». Мне сделалось страшно, тоскливо от непонимания происходящего и как-то зло одновременно. Я резко повернулась к мэру Корни и спросила, «Вы дальше будете делать вид, что все в порядке, и ничего такого не происходит, или попросту уйдете, не желая отвечать на мои вопросы?» Месси, я... и снова замолк. «У меня было ощущение, что ему не просто неловко от сложившейся ситуации, а что он очень хотел бы ее исправить и поговорить, только что-то мешает». «Но сколько можно полагаться на свои ощущения?» «Конечно, может, я своими расспросами дразню маньяка, двух маньяков, вот только от неопределённости было ещё хуже, и мне надо было знать хоть какое-то подобие правды, хоть я и отдавала себе отчёт, что если эта правда мне не понравится, просто так развернуться и уйти я не смогу. Куда мне идти? По меньшей мере, меня должны были выгнать отсюда, или в замке произойти что-то действительно знаменательное, чтобы я могла потребовать расчёта?» Но перед этим мне следовало заручиться поддержкой тех, вместо кого я здесь оказалась. А это, как я полагаю, заняло бы время. Письма ведь отправлялись с посланниками, без всякой магии. К тому же, даже если я встречусь с молодоженами, что мне это даст? Вряд ли возможность жить, зарабатывать и изучать этот мир. Глубоко вздохнула и снова повторила вопрос, уже спокойнее. Мэр корни Отчего вы уволили тилу И раз уж я спросила, почему ушли остальные домоправительницы? Я использовала слово «ушли» в попытке успокоить саму себя, потому что если задуматься о том, насколько правдивы слухи о злодеяниях, совершенных над этими девушками, то можно и вовсе сойти с ума. Они нарушили правила и оказались недостаточно хороши для своей работы. Вот то, что вам надо знать. — вздохнул мужчина и отвел взгляд. — Если вы полагаете, что им навредили, то вы ошибаетесь. — Уже что-то, но можно ли верить? — Никаких плетей? — я всмотрелась в его лицо. — Они уехали добровольно. — Как Тилла? — получилось немного иронично. Молчание. — И вы можете подтвердить, что и другие работники замка не подвергались. Слуги должны знать свое место. Он даже не оправдывался, а сказал это с твердостью. «Я знаю. И правда знала. Словесное неравенство не предполагало пиетета перед теми, кто ниже по положению, но и по-скотски вести себя было не обязательно. Я всего лишь пытаюсь понять, насколько жесток ваш хозяин, да и вы!» «Ну вот, сказала. Может, не стоило?» Судя по тому, как нервно мэр Эйкоб сжал кулаки, я его чем-то задела. Только чем? «Где сейчас Вейган Эрендарел?» — спросила почти мягко. Молчание. «Вы можете рассказать, в чем причина того, что в замке никогда не бывают гостей?» Молчание. И вздох. «Это не мои тайны, и я не вправе решать, кому и что рассказывать». «Так получите это право! Спросите, можно ли? Я хочу видеть!» не договорила под изумленным и внимательным взглядом управляющего и топнула ногой от бессилия. «Может, я вела себя в корне неверно, но что-то поднималось во мне, темное, пульсирующее, желание визжать и орать на всех, вот что! И рыдать от собственной беспомощности!» Я стиснула зубы, чтобы остановить зародившуюся истерику, а потом кивнула мэру Корни вместо прощания, развернулась и пошла. Куда-нибудь. Мне надо было успокоиться. Я понимала, что не в том положении, чтобы выдвигать какие-то требования, даже Эйкобу, несмотря на то, что мы были одного уровня. Но, ну, во всяком случае, со стороны это так и выглядело. А уж для благородных такое поведение представлялось и вовсе неприемлемым, неоднозначным. недоступным простой Месси, пусть и на должности домоправительницы. Девица моего сословия и состояния должна быть скромна, молчалива и исполнительна, не задавать вопросов, не строить предположений». «Киндер-кюхи-кирхи!» — цедила я сквозь зубы, впечатывая каждый шаг. «Киндер-кюхи-кирхи! Твое место на кухне и в кладовой, женщина!» — шипела и отплевывалась собственным ядом. Я уходила все глубже в сад, в те его глубины, которые уже успела исследовать, прогуливаясь ежедневно, а потом и вовсе свернула в часть, что примыкала к лесу, надеясь, что ветви, цепляющиеся за платье и необходимость продираться сквозь них, умерят мою злость. В итоге я оказалась на совсем незнакомой поляне. Когда-то здесь стояли витые лавочки и работал фонтан, но сейчас вместо клумб были заросли, лавки оказались покрыты мхом и плесенью, а белокаменная фигурка незнакомой рыбины больше была похожей на ящерицу, из хвоста которой, наверное, и била вода, была повалена на иссохшее основание. Я устало опустилась на бортик и потерла лицо. Как все странно. Настолько странно, что я уже начала забывать, что бывает нормально. Забывать свою прошлую обычную жизнь. родителей которые наверняка, обнаружив мою пропажу, сильно страдают. Сестру, с которой у нас пусть и не было теплых отношений, но о которой у меня остались только хорошие воспоминания. Своего бывшего мужа, первые годы жизни с которым были такими легкими и приятными. Даже работу, не такую уж скучную на самом деле. «Почему у меня забрали всё это? Почему тот пришелец, притворявшийся полицейским, меня столкнул? Зачем я здесь? За что?» Ответов я, понятно, не находила, только пропитывалась окружающей сыростью и жалостью к себе. Я просидела ещё немного, а потом сердито смахнула слёзы, подняла голову и... Сердце пропустило удар, а я замерла и онемела. На меня смотрел... Смотрела... Жуткая, лохматая, оскалившаяся, дикая инстинкт самосохранения, а может и глупость, ведь, говорят, нельзя поворачиваться спиной к зверям, взял верх над оторопью, и я подпрыгнула, развернулась к лесной чаще и побежала так, как не бегала никогда в жизни. Срывая дыхание, ничего не видя, ни о чем не думая, кроме одного. Надо спастись. Исчезнуть. Ветвейх листали по лицу, я поскальзывалась и падала, снова вставала и бежала, объятая диким инстинктивным ужасом, не глядя ни вниз, ни по сторонам. Это-то меня и подвело. Земля внезапно ушла из-под ног. Я нелепо взмахнула руками, будто желая взлететь, и покатилась с обрыва, ударяясь об камни и не имея возможности затормозить движение. И последнее, что я запомнила, прежде чем потерять сознание, удар в висок. И все померкло.